Ольга. Эпиграф. Во всем надлежит действовать терпеливо, на басима, на усиги, самурай. Она чувствовала, как ей снова овладел сушицкий азарт. Странное поведение Михаила разозадорило Ольгу. Ей непременно хотелось докопаться до истинной причины, и на смену обеде пришло желание понять. С утра она заняла удобную позицию возле дома Михаила. Благо он как-то показывал ей, где живет, хотя в гости не приглашал, ссылаясь на ремонт. Рядом располагалось кафе, и Ольга, оказавшись едва ли не самой ранней посетительницей, сумела выбрать такой столик, который стоял у окна и давал возможность без помех, в тепле и с чашкой чая наблюдать за одноподъездной 16-этажкой. У нее была припасена тетрадка с уроками японского, чтобы не скучать, а заодно и повторить подзабытые иероглифы. И Ольга, прихлебывая ромашковый чай, принялась проглядывать собственные неровные каракули, изредка поднимая глаза на подъезд. Так прошло около трех часов, и Паршинцева начала сомневаться в успехе своего мероприятия, когда вдруг из открывшейся двери подъезда показался Михаил. На руках у него был какой-то пакет, дубленка расстегнута, шарф сбился на бок, а шапку он вообще нес зажатый подмышку. Это было странно, обычно Михаил отличался педантичностью в отношении к одежде. «Видимо, наспех собирался», — подумал Ольга про себя, торопиться. Ей тоже стоило поторопиться, если она не хотела упустить Михаила, а потому она положила на стол деньги за чай, ссунула тетрадь в рюкзак, набросила куртку и шапку и выскочила из кафе, направляясь в ту же сторону, что и Михаил. Она почти догнала его у супермаркета и испугалась, что Михаил войдет внутрь, тогда ей придется ждать его где-то за углом, иначе заметят. Но нет, он миновал крыльцо магазина и устремился вверх по улице, на ходу восстанавливая порядок в одежде. Пакета в его руках уже не было. Видимо, это был прихваченный из квартиры мусор, который благополучно перекочевал в бак. Ольга следовала за Михаилом на приличном расстоянии, чтобы успеть нырнуть в подворотню или подъезд, если вдруг ему придет в голову обернуться. Но он не оборачивался, шел вперед целеустремленной походкой человеку, у которого возникло какое-то спешное дело. Так они добрались до окраины города, где располагался большой гаражный массив. Ольга неплохо сдала это место, потому что у них тоже в свое время был здесь гараж, который они с мамой продали после гибели отца. Михаил вынул из кармана ключи и отпер один из гаражей в самом последнем ряду, как раз тот, от которого дорога сворачивала вниз под гору, где также ютились еще около десятка построек. Ольга облюбовала щель между двух металлических гаражей, втиснулась туда и в этом убежище провела почти час, успев окоченеть настолько, что перестала чувствовать руки и ноги. Михаил появился на пороге, запер дверь, несколько раз дернул ее, проверяя, и, сунув в карманы руки, двинулся к выходу из массива. Ольга, дождавшись, пока он отойдет на приличное расстояние, выбралась из щелей, тоже побрела следом, хотя сейчас логичнее было бы бежать и топать замерзшими ногами. Михаил поймал такси и уехал. Ольга же дождалась маршрутку, забралась на свободное сиденье и принялась остервенела растирать варежкой замерзшие руки. Ну что он делал в гараже так долго? М? Машину чинил? Так ведь холодно. И не помню я, чтобы он мне про машину что-то говорил. Мы всегда пешком гуляли. О, хотя я теперь уже вообще ничему не удивлюсь. Единожды соврав... Она доехала до дома и снова, как вчера, позвонила Михаилу. Тот, по его словам, вышел прогуляться с мамой, пока на улице относительно тепло. «Ть, вот гад!» — пробормотал Ольга, положив трубку. «Ну зачем он мне врет, а? Какая мама? Какие прогулки?» «Можно подумать, я ему навязываюсь. Да я и встречаться с ним больше не стану. Просто уже любопытно, зачем он это делает, что скрывает?»